Глава 10. Процесс пошёл. Искать Сухала самостоятельно не имело смысла. Внизу в машине меня поджидал отличный проводник. Несмотря на тренированное тело и неплохую реакцию, Драк не ожидал нападения. Тем более заблокированную дверь автомобиля без усилий дух услужливо распахнул передо мной. Мощный удар отправил водителя в забытье. Наручники опять пригодились. Для обеспечения морального давления приковал руку к ноге отключенного пленника. Возражать в согнутом состоянии будет не так просто. Несколько нажатий на болевые точки... быстро привели водителя в сознание. «Кажется, большой босс желал со мной встретиться», глядя в открытые глаза скрюченного драка, буркнул я, слизывая слюну со скаленных клыков. «Надеюсь, ты окажешься более разговорчивым, чем напарники наверху». Даже не наблюдая за аурой, легко предположить, что подумал собеседник. и Если неприятель смог противостоять шестерке опытных боевиков, то более слабому из них даже рыпаться не стоит. Недаром его пока не привлекали к силовым операциям, а постоянно оставляли присматривать за машиной. Страх и растерянность сковали незадачливого водилу. Недостаточно подготовленный разум в подавленном состоянии уже не обращал внимания на нестыковки. Сразу сожрать энергию из кучи тел я никак бы не смог. Под чутким руководством пленника я осторожно вывел машину за город, где уже не было таких больших ограничений в транспортных потоках. По полученной от нападавших информации в небольшом лесу по пути к усадьбе Захила ожидали другие специалисты, которые и должны были принять меня с рук на руки, упакованного по всем правилам. По результатам допроса и будет приниматься решение, куда отправлять пледника дальше. То ли в больницу, то ли на беседу к начальству, то ли в крематорий для сжигания биологических отходов. Космические идиоты! И на что они только надеялись. Путь до точки встречи оказался недолгим. На подъезде я бросил машину на обочине, на всякий случай затерев заклинанием свои следы. Очередной пленник отправился на перевоспитание Лиэне. Поджидавшие живую посылку драки были эстетами. Допрашивать меня собирались в фургоне огромного грузового автомобиля. Похоже, лишних зацепок для полиции они оставлять не собирались. Один из них, судя по всему, водитель сладко спал на разложенном сиденье в кабине. Другая парочка переговаривалась в специально оборудованном для допроса кузове. Звукоизоляция для духа не помеха, так что сначала я прислушался к диалогу. Разговор в грузовике. Что-то парней долго нету. Они сильно выбились из графика, озадаченно покачал головой первый, поглядывая на индикатор часов на экране сетевого терминала. «Раз ничего не сообщали, то сложности не критичные», – махнул рукой другой. «А если этот тип все же из службы жизни, как бы наших бойцов не накрыли?» – продолжал волноваться первый. «С какой стати контрабандист будет связываться со службой?» С недоумением посмотрел на него напарник. «Данных на посланника мы все же не накопали», – не унимался первый. По словам допрошенного лимона его компаньон мог связаться с кем-то из старших семей. Они тоже подпольным заработком не брезгуют. «Надеюсь, это не Хоки», – буркнул первый. «Да нам-то какая разница?» Сухал приказал выяснить, вот мы и узнаем. Дальше пусть он решает». Успокоил напарника невидимый собеседник. Я передал Жене дополнительную информацию. Водитель-гаденыш даже не обмолвился о каком-то графике. Этого типа отправлять только в слуги. Через короткое время Лена сообщила сведения, изначально скрытые плетником. Выдержать ее обаяние, подкрепленное силой, он просто не мог. Подойдя к фургону, я подал сигнал условным стуком. В этот раз водила не соврал. Обрадованные драки распахнули створки. Пока они приходили в себя от неожиданности, обнаружив перед глазами единственного посетителя, я, подпрыгнув, нанес им двойной удар ногами. Тела соперников впечатались в мощные стенки фургона и благополучно скользнули на пол. Драк в кабине продолжал сладко спать. Забравшись внутрь, я аккуратно прикрыл створки. «Ну что ж, кажется, по плану у нас допрос. Приступим!» К сожалению, место для допрашиваемого приготовили только одно. Это не помешало прикрутить к нему оглушенных драков с двух сторон. Один пленник устроился на сиденье, а другой оказался на полу спиной к сидящему. Не очень удобно, но сами виноваты. Очень скоро они пришли в себя. Удары, отправившие их в нокаут, были не сильными. Сначала плодотворного диалога не получилось. Подчиненные контрабандиста оказались особо преданными лицами. Сломить их сопротивление позволило лишь заклинание. Защиты на разуме от фантомных болей у них не было. Допрос все-таки состоялся, но не так, как планировали пленники. Они рассказали много интересного о теневой коммерции этого мира и о своем начальнике. Сухал владел самой большой долей в подпольной торговле столицы. Жадным он не был, но пропустить время на пустующий канал поставки никак не мог. По словам подчиненных, у хозяина имелось достаточно товара, чтобы эффективно использовать его и заработать лишние баллы. Контрабандист не относился к беспредельщикам и на убийство неугодных шел весьма неохотно, поэтому и стоял в иерархии подпольного общества на высшей ступени, и отношения у него с полицией складывались ровные. Он не создавал проблем управляющему планетой клану и государству, а правящие круги смотрели сквозь пальцы на его операции на теневом рынке. Со службой жизни у хозяина тоже проблем не возникало. Главное выполнять негласные указания ее представителей, да и информация о бездействующем канале подпольных поставок пришла именно от сотрудника службы. Сухал давно выяснил, кто из его работников с ней связан. Данные допроса подтверждали выводы духа по поводу контроля палаты судей над торговлей цивилизованного пространства, подозревая, что и про отверженных верхи не забывали, разве что разведке приходилось сильнее скрываться. Придется немного скорректировать свой первоначальный план – иначе до нас всевидящее начальство доберется слишком быстро. Отправив очередную парочку пленников влияния на перевоспитание, решил, наконец, навестить главного столичного кукловода. Подделав голос под одного из пленников, разбудил водителя по каналу связи и дал приказ отправляться в усадьбу хозяина. Шофер ничего не заподозрил и без лишних вопросов отправился в путь. Дорога заняла немного времени. Дом контрабандиста находился недалеко от столицы. В отличие от места обитания Захила, несмотря на ночь здесь охрана состояла не только из роботов и электронных защит. При въезде транспорт встретили сторожа. Один из них даже мельком заглянул в фургон Обнаружив сидящих у пульта компьютера боевиков и привязанного к стулу пленника, он дал добро на проезд автомобиля. Создать иллюзорную картинку подходящей обстановке в кузове труда не составило. Более активно действовать я начал уже в гараже, когда за мной прибыла очередная парочка охранников. То, что я немного ошибся, понял в тот же момент, Едва один из них распахнул створки фургона. Второй, оказавшийся самим сухалом, задал вопрос сидевшему за терминалом образу подчиненного. «Почему пленника привезли сюда без доклада?» Еще что-то сказать драк не успел. Обстановка резко изменилась. Выстрел из парализатора отправил охранника у в бессознательное состояние. Мираж исчез, а на пол рядом с хозяином спрыгнул я. «Вы хотели поговорить?» Я посмотрел на обалдевшего контрабандиста. э э а где все?» С недоумением переводил взгляд то на меня, то на пустой фургон владелец усадьбы. «Нет-нет, они пока живы», – вежливо сообщил я застывшему столбом собеседнику. я хотя и игрок но имею голову на плечах начальство приказало разобраться а не начинать войну парализатор я демонстративно сунул в карман комбинезона х пока это слегка напрягает буркнул быстро пришедший в себя хозяин не переживайте окрасив ответ насмешливыми интонациями добавил я «Если не договоримся, умрете вы быстро и не больно». «О, а вот вариант с договором меня уже обнадеживает», – не испугался собеседник. Контрабандист хорошо понимал, что раз предлагаются переговоры, то другой договаривающейся стороне его труп не нужен. Окинув меня взглядом и не обнаружив опасного оружия, собеседник предложил «Может, сменим обстановку на более приятную?» «Если обещаете не делать глупых поступков», – кивнул я, – «не хочется вырезать всю живность усадьбе». «Ну, я не похож на идиота», – пробурчал контрабандист. «Если кто-то справляется с группой боевиков, а потом и с остальным подкреплением, то шутки с ним неуместны». Хозяин по короткому коридору провел меня в рабочий кабинет. Видно, бегал по делам в гараж он частенько. «Вы не против бодрящих напитков?» – поинтересовался он, когда мы устроились за столом напротив друг друга. Я задумчиво посмотрел на собеседника и посоветовал. «Заодно и охранников предупредите. Пусть заберут вашего подчиненного из гаража и уведут шофера». чтобы не поднял лишней паники. Он уже выспался на предыдущей стоянки и если надумает посмотреть, что творится вокруг машины, то обнаружит парализованное тело на полу. В ауре сухало проскочили и погасли волны удивления. Он быстро понял, что я совсем не боюсь его охраны, а это может быть по двум основным причинам. Либо за гостем стоят силы гораздо более могущественные, чем подпольные структуры, либо я полностью отмороженный тип, который даже если выживет, ссылки в игру совершенно не боится, поскольку уже там побывал». Хозяин вызвал охранника в кабинет и при мне передал соответствующие указания. Это он сделал для того, чтобы подчиненные не волновались за начальство, обнаружив обездвиженного напарника в гараже. Пришедший боевик лишь кинул на меня подозрительный взгляд, покидая помещение. Через небольшой промежуток времени он вкатил в кабинет столик с напитками и, переглянувшись с невозмутимым хозяином, вышел за дверь. «Угощайтесь!» Кивнул на доставленные тоники, сухал. «Да и я к вам присоединюсь». Начало встречи оказалось слегка напряженным. Сделав несколько глотков, он продолжил. «У вас есть предложение?» «Для демонстрации некоторого доверия к хозяину дома и налаживанию диалога я попробовал пару напитков. Обычные витаминизированные соки. Травить меня никто не собирался. Поглядывая на собеседника, я начал. Вы очень кстати попытались пригрести канал Захила к своим рукам. Моему работодателю, который пользовался этим каналом, требуется нарастить товаропоток. Ваши возможности нам пригодятся. Что я с этого буду иметь, кроме проблем? Весело отозвался контрабандист. Удвоение суммы необлагаемого налогом дохода. без шуток отозвался я дух уже покопался в защищенной памяти мобильного компьютера стоящего на столе обороты большая часть подпольной коммерции оказалась как на ладони мы хоть сейчас могли перехватить у собеседника торговлю правда пришлось бы помучиться перевербовывая его подчиненных У большинства из них в базе стояли метки неподкупности, поскольку драки были связаны со своим работодателем не только деньгами. Силовой захват требовал кучи ресурсов, которых ни у меня, ни у Захила не было. «Вы так уверены, что знаете мои доходы?» – удивился собеседник, не поверив моим словам. и Я выложил ему кое-какие сведения, подчеркнутые духом из теневой документации. По мере перечисления данных, аура у драка темнела, но не от злости, а от досады. Он-то предполагал, что некоторые его операции оставались секретом даже для службы жизни. «Достаточно», – недовольно вздохнул контрабандист. «Ваше начальство хорошо осведомлено в моих делах. и Я вас внимательно слушаю. Дальше пошел предметный разговор о будущей совместной деятельности. В отвече от Захила, мой собеседник контролировал свои каналы поставок и в космосе, и даже имел прямой выход через собственную, но не совсем легальную транспортную компанию на рынке отверженных, что я и предполагал, корректируя свои планы. Чтобы запутать разведку службы жизни, необходимо представить, будто новый товар поступает на планету извне. Специалисты со временем разберутся в обмане, но не так быстро. После принятия клятвы секрета у собеседника, наш конструктивный диалог продолжался до утра. Не верить в представленные мною сведения у драка не было повода. Кусок предложенной энергетической лианы он проверил не только приборами, но и на себе. Нельзя не заметить резкого улучшения жизненного состояния от употребления маленького фрагмента из стандартной транспортной упаковки. «Вы же понимаете, что если нашу аферу вскроет служба жизни, мне придется весьма плохо», – провожая меня, вздохнул Сухалл. «Будьте уверены, для вас всегда найдется теплое местечко на другой планете», – подбодрил я собеседника. «А я думал, это авантюра клана Хок», – удивился контрабандист. «О своих работодателях я до этого не распространялся». «Нет», – покачал головой я, – «здесь замешаны игровики, руководство этого мира разыгрывается в темную». Как обычно, была озвучена часть правды. Игровые кланы были включены в мой план, правда, они об этом пока не догадывались. Охрана контрабандиста доставила меня обратно в квартиру, но там я не задержался. Лена вернула уже обработанных пленников. Двое из них попали под клятву секрета, а остальные стали слугами. Именно с ними я и направился на орбитальную станцию, туда, где находились склады Сухала. Теперь уже мои подчиненные сменили прежний персонал в двух ангарах, расположенных на противоположных концах космического объекта. Одно хранилище использовалось контрабандистом для хранения поступающих грузов из секторов отверженных, а второе для отправляемых туда товаров. Весы для взвешивания контейнеров в обоих ангарах я переделал под порталы. Теперь никто не сможет догадаться, что склады связаны между собой скрытым проходом. Наши подпольные изделия прямиком с поверхности планеты будут появляться в ангаре с товаром из внешних систем и там перераспределяться по нужным каналам. У любого внешнего наблюдателя сложится впечатление, что необычные грузы приходят именно из дальнего космоса. Получить информацию непосредственно от кого-то из работников не выйдет. Весь обслуживающий персонал я заменил своими новыми слугами, находящимися под клятвой секрета. Поскольку все операции в складе проводили роботы под наблюдением операторов, Восьми бывших пленников вполне хватило на обеспечение круглосуточной работы. Уже к вечеру в ангарах появилась первая партия нашей продукции, как и прежде доставленная с фабрики лимона. Врачи, связанные с Сухалом, выпустили драка из больницы. Захил и Дила пояснили фабриканту, что конфликт с конкурентами улажен, и тому больше нечего бояться. Через канал, контролируемый бывшим напарником Дилы, по-прежнему будет отправляться подпольные поставки обычных кормовых лиан с плантацией Захила. Как и прежде, контрабанда пойдет под прикрытием одежды, изготавливаемой на фабрике. Живые комбинезоны и энергетические лианы будут распространяться уже по сети нового союзника. Доклад наблюдателя службы жизни Прогноз на серьезное столкновение подконтрольных объектов не оправдался. Игрок повел себя удивительно мирно. Конфликтующим сторонам удалось договориться. Канал подпольной поставки, контролируемый более слабым объектом, восстановил работу. Со стороны сильного объекта пошли необычные товары из зоны отверженных. Описание характеристик прилагается, образцы, приобретенные на черном рынке, прилагаются, исследования столичных лабораторий планеты прилагаются, получить прямой доступ к новой продукции пока не удалось, персонал орбитальных складов на контакт не идет, стандартные таможенные проверки канала поставок новых изделий не обнаружили. Предполагается перегрузка контейнеров до подлета транспорта к грузовому терминалу. Распространение идет с орбитальных складов. Дан приказ диспетчерской службе системы активизировать наблюдения за пребывающими кораблями для контроля за малыми ботами. Центр управления судейского крейсера «Драков». Арбитр с недоумением смотрел на поредевшие ряды мнущихся адмиралов. Лишь старый хозяин спорной планеты выглядел спокойным. Самые мрачные его прогнозы оправдались. Флот противника пришел. Хотя назвать его флотом язык не поворачивался. С виду жалкий отряд с одним крейсером и парочкой истребителей прикрытия на флот никак не тянул. Но это не помешало ему выпустив тучу крупных штурмовиков необычной конструкции почти мгновенно подавить любое сопротивление. Плазменные пушки драков не наносили никакого вреда шустрым судам нападавших, прикрытых необычными силовыми щитами. Про ракеты и говорить было нечего. Мощное лазерное оружие сжигало их далеко за пределами зоны поражения. По поведению противника драки быстро поняли, что на суда вышедший из боя враг внимания вообще не обращает. Прекративший огонь корабль вовсе игнорируется, как будто его и нет. Потеряв треть флота, драки отошли от планеты. А уж когда враги вышли на связь и предложили совместными усилиями эвакуировать с разбитых судов оставшиеся в живых экипажей, Третий адмирал уже и не знал, что думать. Дошло до курьезов. Поврежденные, но не потерявшие ход корабли игровых эскадр почти в притирку проходили мимо грозных, висящих в пространстве штурмовиков противника, а те на них абсолютно не реагировали. Поскольку суперкрейсер судьи в бою не участвовал, то вообще не пострадал. Оставшиеся в живых первые, третьи и пятый адмиралы прилетели к арбитру для совещания. Доверять свои переговоры каналу связи они не решились. Все уже помнили пророческое предупреждение первого о том, что неприятель их переговоры прослушивает. Итак, господа игроки, нас разбили в пух и прах союзники тараканов. Несмотря на сложную ситуацию, насмешливо выразился судья. «У людей никогда не было таких кораблей», — угрюмо пробурчал старик-адмирал. «Это кто-то другой. Мозг моего корабля ушел в отказ. Даже простейший прогноз развития ситуации сделать не может». «А разве мы не проиграли битву?» — посмотрел арбитр на первого адмирала. «Это факт, а не прогноз на будущее», – с сарказмом ответил старик. «Слишком умная машина не может даже сказать, откуда столько штурмовиков в крейсере противника. Суммарный объем выпущенного малогабаритного флота в десять раз превышает внутреннее пространство судна-носителя. Плодятся не там, что ли?» Мы не сбили ни одной машины нападавших. Судя по поведению противника на поле боя, перед ним не стоит задача полного нашего уничтожения. Это несколько обнадеживает. Сильно подозреваю, что если бы наши доблестные космические защитники первыми не ринулись на неприятеля, то остались бы целыми и невредимыми, разве что это всего лишь мои домыслы. «Высадившийся десант пришельцев выбил наши отряды с территории базы и остановился», — угрюмо добавил пятый адмирал. «Мог бы и дальше погнать», — поддел старик главу планетарных сил. «Согласен», — вздохнул пятый. «Против бойцов и роботов, укрытых странными силовыми щитами, наши солдаты бессильны». Неприятель вообще мог перебить штурмовые отряды, а он только вытеснил их с территории. У противника подавляющее превосходство в технологиях. «Ваши выводы меня сильно огорчают», – выразил досаду Тор Дихок. «К тому же транспортный конвой так и не прибыл. Это показывает, что нападение произошло не только на нас». К сожалению, как и у первого адмирала, мой кристалломозг не в состоянии выдать прогноз. Данных для анализа не хватает. И есть предположение, что атаки подвергли тяжелые планеты этого игрового сектора. Учитывая мощь и количество атаковавшего нас противника, у него вполне хватит на это сил. Существует большая вероятность того, что простые жители планет почти не пострадали. Судя по событиям, которые мы лично имели возможность наблюдать, речь о нашем истреблении не стоит. «Если мы сами лезть в драку не будем», – буркнул первый адмирал. Разговор прерывался из-за сообщения офицера связи. Судья озадаченно посмотрел на соплеменников. «Нам предлагают принять представителей для переговоров. У нас есть выбор», — иронично пробормотал старый глава игрового клана. «На полном серьезе предупреждают не пугаться и не дергаться», — многозначительно фыркнул арбитр. «Что мы людей не ви...» Закончить успел. Посреди помещения возник светящийся овал, из которого вышла темнокожая человеческая девушка за руку с белокожим ребенком. Ментальную блокаду драков смело, как будто ее и не было. Защита не могла остановить вблизи напор королевы тараканов. Человеческая девочка с интересом рассматривающая присутствующих Оказалось именно ею. В сознании драков проникло понятное ментальное сообщение. Риалин. Можете не волноваться, нападать без причины не буду. Слегка не рассчитала с мощностью. Первый раз вижу таких странных созданий. Пожалуй, чтобы вас успокоить, не стану пользоваться мыслью речью. Арбитр растерянно смотрел на необычных гостей. из интереса он когда-то давно встречался с пленниками из числа союзников-тараканов. Люди были слабыми и глупыми. Эти же были похожи на них внешне, но на самом деле совсем другие. Тор-Дихок не мог объяснить себе возникшие чувства. Даже несмотря на мощь маленькой королевы, веяло от представителей противника чем-то необычным, как будто перед драком находился гигантский водопад. Мощный, холодный и безразличный ко всему вал падающей воды не представлял опасности, но шагнувшего вперед был способен превратить в лепешку. Лишь немного придя в себя, судья вспомнил и о странном способе прихода гостей. Ошеломленный хозяин помещения даже не предложил посетителям присесть, да они в этом и не нуждались. Взмах рукой темной девушки заставил пол пойти волной. Из него выросли два удобных кресла, в которых гости и устроились с интересом, поглядывая на застывших на местах драков. «Думаешь, они еще долго будут в таком состоянии?» Посмотрела Риолин на Тиру. Из вежливости она говорила через печать ретранслятора на понятном драком языке. «Должны уже очухаться», усмехнулась приемная мать. «Пленники приходили в себя гораздо быстрее. Но это и понятно. Там были обычные бездумные члены стаи, а здесь ложаки». Этим нужно время, чтобы обдумать ситуацию». «Вы кто?» Наконец выдавил из себя арбитр. «Жена и дочь одного непоседливого правителя империи», добродушно проворчала девушка. «Можете называть меня Тира. Девочку зовут Риалин. Кто-то из ваших родственников случайно влез на нашу территорию. Пришлось реагировать. И вот мы здесь. И что мы видим?» Куча великовозрастных идиотов ведет бессмысленный спор, истребляя друг друга. «У нас нет выбора», – обиделся судья. «Раскрывать политику палаты по отношению к своей расе чужакам, да еще и при игроках, он не собирался». «С одной стороны, вы правы, но с другой затягиваете решение задачи», – покачала головой Тира. Статистика наверняка показывает слишком медленное увеличение процента обычных жителей по сравнению с воинственными боевиками. Игры не дают уменьшаться агрессии. У вас уже целые захваченные миры производят все больше и больше игроков, даже несмотря на значительные потери в стычках. Сумея вы в свое время договориться с королевами тараканов, проблемы было бы меньше, Совместными усилиями вполне можно обойти трудный вопрос вашей совместимости с пространством. «Договориться с королевой? Вы, наверное, смеетесь», — окрасил сообщение в ехидный тон судья. «Она бы включила нас в свой рой только и всего». «Чтобы жить здесь, вам все равно придется меняться», — покачала головой девушка. «Другого пути просто нет». Ваш вариант – временное решение, ведущее в тупик. Рано или поздно игровики станут достаточно сильными и скинут с себя контроль палаты. Как думаете, что случится потом? «Мои предшественники не видели другого выхода», – недовольно буркнул арбитр. «Пусть другие поколения решают эту проблему». «Если бы вы еще не совались в другие галактики, то и вопрос не возник», – лениво отмахнулась Тира. «Так, ну-ка прогуляйтесь в коридор», – рявкнул Торде Хок на молчаливых адмиралов. А слушаться прямого приказа арбитра тени посмели, хотя уже услышали и увидели немало интересного. Поднявшись с кресел, драки молча покинули помещение. Судья перевел взгляд на гостей. «Почему вы считаете, что кто-то из нас перебрался в чужую галактику? Вы единственный враг, который постоянно нападает на тараканов. Даже очень далеко отсюда налеты на караваны инсектоидов не прекращаются. Королевы Роя пытаются найти решение этой проблемы, поэтому привлекли людей, а потом вышли не на нас». «Палата не имеет отношения к этим налетам», – отчеканил арбитр. «Возможно, вам вредят непримиримые. Это небольшое объединение драков из состава отверженных, ведущее собственную политику. Судьями оно не контролируется. Мы даже не знаем, где они базируются. Похоже, далеко за границами игровых зон в области тараканьях миров». Так далеко без заправочных станций наши эскадры не суются. В связи с недостаточными поставками с нашей стороны, эти отщепенцы иногда пользуются техникой тараканов, переделанной под себя». «Он не врет», – задумчиво подтвердила Риалин. «К тому же королевы жуков просто не представляют, что отдельная часть чужой расы может не подчиняться своим главарям». Такого понятия, как пираты, королевы Роя не понимают, поэтому для инсектов непримиримыми врагами считаются все драки. «Надо было Рейну сразу поговорить с ним», – кивнула на судью Тира, поглядывая на приемную дочь. «Покажи ему, а то мы будем долго их уговаривать», – улыбнулась девочка, подсмотрев мысли собеседника. После общения с пленными боевиками и тренировок с тирой она уже легко разбиралась с образами в сознании представителей чужой расы. "Думаешь, с сомнением протянула девушка Риалин, промолчала, но выразительно кивнула. Тордихок увидел, как собеседница поднялась с кресла, которое тут же растворилось в поверхности пола. Неожиданно гостья словно бы окуталась прозрачной рябью, и перед глазами изумленного судьи возникла дракина из боевого отряда. Ощущение опасности, ранее исходящее от девушки, пропало. Перед судьей стоял обычный воин в полной боевой экипировке. Идентификатор на экране показывал, что здесь присутствует боец женского пола, Недавно пропавший на поверхности планеты при штурме тараканийх нор. И обходиться без питания жизненной силой я могу очень долго, с насмешкой сообщила Тира, окончательно потерявшему дар речи собеседнику. Об остальном договоритесь с моими подданными, сообщила она остолбеневшему судье и подхватил за руку девочку скрылась в появившемся ниоткуда дымчатом овале портального перехода. Второе кресло медленно растворилось в полу. В этот раз арбитр приходил в себя гораздо дольше. Наконец, оторвав взгляд от того места, где недавно находился и исчез предмет обстановки, Тор-Дихок тихо прошептал «Боги вернулись!» Но ведь мне никто не поверит. Экстренное совещание Палаты Судей «Что скажете, друзья, о последних событиях? Полные данные у вас на экранах», – обвел задумчивым взглядом собеседников старший судья Палаты Син Дион. У Драко было предчувствие, что в этот раз ему с очередным председательством здорово не повезло. Сведения о странных событиях, творящихся на игровой окраине, одно за другим стали приходить в службу жизни по множеству информационных каналов. Из полного состава судей только шестеро присутствовало на встрече. Остальные руководили работой в своих секторах. Пять кресел за круглым столом пустовало. «Почему так долго нет сведений от Торди Хока? Это же его зона ответственности», — оторвался от экрана самый молодой судья. «У вас перед глазами отчет его заместителя. Во время игры возникает много нештатных ситуаций. Тем более у нашего соратника один из самых трудных секторов пространства». С недовольством отозвался председатель. Недавно назначенный неопытный судья еще не бывал на территориях, соприкасающихся с областью распространения тараканьих миров. «Значит, аналитики считают, что тараканы начали глобальное наступление», взглянул в глаза председателю самый старый член палаты. «Наши старые противники сейчас играют не главную роль». покачал головой Син Дион. Торговцы сообщают лишь о кораблях их союзников. Именно они отрезали целый игровой сектор пространства от основной системы нашей цивилизации. Станции заправки блокированы, поэтому до нас и не доходят сведения. Связные модули уничтожаются противником. Думаю, по этой же причине молчит Тор Ди Меня удивляет другое. Люди выходят на контакт с пребывающими судами и даже обеспечивают заправку транспортов для продолжения пути в игровые зоны, но не пропускают грузы с вооружением. Заметьте, не уничтожают их, а даже дают перегрузить на другой корабль и вернуть обратно. Именно купцы, вернувшиеся с боеприпасами, принесли новые сведения. Если странности продолжатся, то возвращающиеся уже с планет торговцы скоро принесут дополнительную информацию. По срокам они вот-вот должны прибыть в свои космопорты. «Получается, все заправки в том секторе мы потеряли?» – уточнил один из молчаливых судей. Прежде чем ответить, председатель в очередной раз задумчиво обвел глазами присутствующих. «Дело в том, что противник станции не захватывал. Он их блокирует и контролирует, но чужого десанта на наших объектах нет. Вообще непонятно, как определяются военные и гражданские грузы. Любая попытка атаковать наблюдательный корабль противника – который как правило один без какой либо поддержки контролирует наши заправочные станции и всегда держатся невдалеке жестко пресекаются и неважно каким количеством мы начинаем атаку привлекали модули охраны станции и суда сопровождения торговых караванов по отдельности и все вместе ничего не вышло только технику впустую потеряли Судя по результатам столкновений, плазменное оружие чужаков и защитные экраны на порядок лучше нашего по всем параметрам. По облику врагов при переговорах на экранах связи это люди, но корабли с таким обтекаемым внешним видом ранее нам не встречались. В предоставленных аналитических отчетах указано, что несмотря на небольшие размеры, «Неприятель может без труда уничтожить заправочную станцию», – выступил еще один судья. «Это так», – кивнул председатель. Охрану одного из торговых конвоев, желающую проверить его силы, чужак за мгновение расстрелял, как в тире. Причем экипажи судов сопровождения почти не пострадали. Это при том, что, несмотря на силовые щиты... Поверхность корпуса текла, как масло. «Противник не настаивает на войне», – сделал вывод старый судья. «Что же, могу вас поздравить, друзья. Наконец, мы нашли достаточно развитого для переговоров собеседника. Вы хотели сказать, он нашел нас», – неуверенно поправил соратника молодой судья. Председатель поднял руку, прекращая разговор. На его экране замелькали изображения сообщений. Судьи замолчали, ожидая новостей. Через некоторое время, оторвавшись от личного монитора, Син Дион озадаченно посмотрел на собеседников. Вернулся первый торговый караван из игрового сектора. Чужаки на заправках пропустили его беспрепятственно. Все жилые системы блокированы неприятельскими эскадрами. В большинстве случаев орбитальные защитные группировки уничтожены, поскольку попытались оказать сопротивление. Две слабые системы не стали напрасно терять бойцов и, подготовив станции к взрыву, ушли на поверхность планеты Противник даже не высадил десант на покинутые объекты. Да это ему и не нужно, при наличии до десятка огромных космических конструкций. Это людские станции невероятных размеров. Только на штурм одной нужен целый флот из нескольких игровых кланов. Десант противника на поверхность планет не высаживался. Мало того... Они разрешили вернуться нашим экипажам на орбиту, чтобы принимать плановые торговые конвои. Всего один из глав клана набрался смелости и разума, или безумия это как посмотреть, и попросил пропустить боевой корабль. После согласования судно получило код маяка и беспрепятственно покинуло систему. Капитан изменил курс и посетил еще пару ближайших жилых систем. По маяку его пропускали беспрепятственно. Везде картина одна и та же, но у сильно воинственных кланов над планетой летают лишь обломки кораблей обороны и орбитальных модулей. Капитан срочно добрался в свободный жилой сектор и передал информацию нам. Одновременно стали прибывать чуть задержавшиеся торговцы. Сведения военных они подтверждают. После ошеломительного сообщения с места поднялся старый судья. «Надеюсь, вы доверите старику вести переговоры с неизвестным противником. Желай он воевать, поверхность планет оказалась бы выжжена». Синдион не обнаружил возражений у этого предложения среди собеседников. У старика в подчинении находился самый старый и спокойный игровой сектор. «Я бы и сам составил вам компанию», – кивнул председатель, – «но меня беспокоит сведения из клана Хок. Кормовые лианы с такой энергией просто невозможны, а в данных ученых сомневаться глупо. Значит, это уже не лианы, а что-то другое. И поступает оно из района скопления станций отверженных, а уж что-либо выращивать там вообще проблематично. Вывод один. Нас обманывают. Остается найти того, кто это делает, и выяснить, зачем. Разрушение кормового баланса может привести к очередной войне. Не хочется доводить ситуацию до этого, так что я беру свой крейсер и направляюсь к миру Хок. Надеюсь, чужаки достаточно разумны, чтобы не лезть в цивилизованные районы, но стоит перестраховаться. Остальным судьям на всякий случай заняться стабилизацией обстановки, успокоить обывателей и сформировать части игровых кланов, для переброски к блокированному сектору, хотя будем надеяться, что военные силы не понадобятся. Мне кажется, в данном случае соперник нам не по зубам. Наладив поставки контрабандного товара на орбите, я вернулся к на плантации в джунглях. Работы было много, подпольное производство быстро расширялось. Наши товары мгновенно завоевали местные рынки, правда, представлялись они как экзотические, доставленные с космических станций отверженных. Тира тоже порадовала сообщением, что на помощь своим ходам прибыла эскадра Лысого Эра. У мира покоя ему теперь делать нечего. Дракониды нагнали столько своих станций, что людские государства с опаской посматривали в сторону неожиданно объединившейся очень воинственной расы. Пираты пограничных человеческих секторов предпочли покинуть обычные зоны своих действий. Даже самые отпетые негодяи старались не задевать торговые караваны, потянувшиеся к форпосту новой империи. Парридел нашего адмирала одебил всякую охоту у желающих поживиться. Подготовленный и скинами план перешел во вторую стадию. Переоснащённые маготехнические суда бывшего пирата заблокировали промежуточные станции Драков, временно прекратив связь и любые военные поставки в игровые кланы со стороны метрополии. С моей помощью и скины достаточно изучили язык противника, чтобы создать программы-трансляторы для перевода. Оказалось, что со многими драками вполне можно договориться. Конечно, после того, как хорошо им наваляли в нескольких схватках. Против гораздо более мощных и совершенных кораблей Лысого Эра у драков не было никаких шансов. Эскадры элеонцев блокировали жилые планеты игровых кланов. Учитывая, что большая часть флотол дракова оказалась заперта у спорного мира, единичные орбитальные станции и корабли прикрытия не могли долго сопротивляться значительно превосходящему силой противнику. Поскольку люди получили возможность общаться с врагом, появилась и альтернатива военным действиям. В соответствии с моими поправками в планах операции леонцев наземный штурм бас неприятеля был отменен, а торговые транспортные конвои беспрепятственно проходили к планетам. Драки сначала опасались подвоха, но самые смелые быстро убедились, что странный враг торговые суда не трогает. А уж когда и военные корабли, дав обещание отказаться от боевых действий и получив маяк пропуск, стали летать между системами, население осмелило настолько что попыталось вести торговлю и с непонятными захватчиками. К удивлению многих это оказалось достаточно просто. Вопрос был лишь в том, что жителям особо предложить было нечего. Они-то и себя не могли полностью обеспечить. Основные поставки шли из развитого центра за счет игровых денег, которых осталось не так уж много. Игра в этом секторе практически прекратилась. Основной флот оказался заперт у спорной планеты. Тира и Риалин отрепетировали и сыграли перед руководством драков отличное представление. даже ментального внушения не понадобилось.